Я слышала, как он разглагольствовал перед глупышкой и фигенией о естественности ноготы. Но собрал пыльцу с этих сомнительных бутонов, разумеется, Проспера. Третьего дня он велел остаться Гаргоне, а вчера и розовощокой дурочке. Самое странное, что я не испытала при этом ни малейшей ревности.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 Вообще у меня складывается впечатление, что восторги сладострастия, о которых с многозначительной туманностью поминают русские авторы, и радости плоти, которые с куда большей детальностью описывает современная французская литература, еще одна выдумка –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 Мне кажется, Проспера заметил мое разочарование. При расставании его взгляд был задумчив и, пожалуй, даже немного растерян. Но прощальные его слова были прекрасны. Иди и растворись в ночи. Я сразу ощутила себя химерой, ночным наваждением. Мои шаги по темному бульвару были легки и бесплотны. И все же я больше не безвольная игрушка в его руках. Власть Проспера надо мной уже не абсолютна. Чары ослабли. Нет, к чему лукавить с собой. Дело вовсе не в чарах, а в том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 «Не смейте разговаривать со мной, как с пустоголовой идиоткой!» — воскликнула я. «Что за несносная мужская манера!» Он улыбнулся. «Такие слова? Под стать какой-нибудь суфражистке? А я-то полагал, что вы ветреная коломбина, игрушка в руках злого Арлекина. Я вспыхнула.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 У него какие-то нелады с московскими властями. Он сказал, что ему пришлось сменить квартиру, потому что Маса заметил слежку, почти у самого дома. С филером японец обошелся неделикатно, потому что терпеть не может эту породу со времен своей разбойничей юности. В общем, пришлось съехать из ощулого переулка, расположенного в пяти минутах ходьбы от дома Проспера, за Сухаревку, в Спасские казармы.